Малыш заболел. Что случилось, молодой отец? Одной ночью Пинеберги проснулись от непривычного ночного концерта. Малыш не спит, малыш орет. Малыш кричит, прошептал ягненок, хотя это было и так ясно. Угу, тихо отзывается Пинеберг, глядя на светящийся циферблат будильника. Без пяти четыре. Они прислушались. Он обычно так себя не ведет. Не может же он быть голодным. Может, сейчас перестанет сказал Пинеберг: «Давай постараемся заснуть». Но это казалось совершенно невозможно, и через некоторое время Ягненок сказала. «Может, включить свет? Он так жалобно плачет». Но в вопросах малыша Пинеберг был принципиален. «Ни в коем случае, слышишь, ни в коем случае. Мы договорились не обращать внимания на его ночные крики, чтобы он понял, в темноте надо спать». «Да, но...» — начала Ягненок. «Никаких «но», — строго сказал Пинеберг. Если начнем потакать, будем вставать каждую ночь. Зачем тогда мы выдержали первой ночи? Он тогда орал куда дольше. Но сейчас он кричит по-другому, так жалобно. Надо потерпеть, ягненок, будь благоразумна. Они лежали в темноте, слушая детский рев. Он не прекращался, а с ней не могло быть и речи. Но ведь должен он когда-нибудь прекратить. Может быть, сейчас успокоится? Нет. Может, у него животик болит? Тихо спросил ягненок. «От чего у него может болеть живот?» «Да и что мы можем сделать? Ничего!» «Я могла бы заварить ему фенхелевый чай. Раньше это помогало!» Пеннеберг не ответил. «Все-таки нелегко. Малыш должен расти в хороших условиях. В его воспитании не должно быть ошибок, он должен стать настоящим мужчиной». Пеннеберг напряженно размышлял. «Ладно, встань, завари чай». Но он поднялся быстрее ягненка, включил свет. Малыш на секунду замолк, увидев свет, и тут же заорал снова. Лицо его было темно-бордовым. «Мой малыш», — сказал ягненок, наклоняясь к нему и поднимая маленький сверток из кровати. «Малыш, тебе больно. Покажи маме, где болит». Она покачала его на руках, и, почувствовав тепло ее тела и родной запах, малыш затих. Потом всхлипнул, немного покряхтел и снова всхлипнул. «Вот видишь», — торжествующе сказал Пиннеберг, возясь со спиртовкой, — «просто хотел на руки». Но ягненок не реагировала. Она ходила взад-вперед, напевая колыбельную из плаца. — Ай-лю-лю, ай-лю-лю, в ручках своих малыша держу. Совсем уж большой, как я погляжу. Ай-лю-лю, ай-лю-лю, в ручках своих малыша держу. Сейчас его спатеньки уложу. Ай-лю-лю, ай-лю-лю, хочешь к папочке на ручке? Сладко спит мой почемучка. Ай-лю-лю, ай-лю-лю. Ребенок спокойно лежал у нее на руках, не шевелясь, светлыми голубыми глазками глядя в потолок. — Вода горячая, — недовольно сказал Пиннеберг. — Чай заваривай сама, не хочу вмешиваться. — Подержи его. Пиннеберг ходил с ребенком туда-сюда, напивая колыбельную, пока жена заваривала и остужала чай. Малыш тянется ручками к лицу отца и молчит. — Ты сахар положила? Чай не слишком горячий. Дай я попробую. — Ну ладно, давай ему. Малыш с жадностью глотал с ложечки. Иногда капля стекала мимо, и отец серьезно вытирал ее рукавом рубашки. Ну все, хватит, он уже совсем успокоился. Малыша снова положили в кроватку. Пиннеберг взглянул на часы. Почти половина пятого. Надо поспать хоть немного. Свет погас. Пиноберги потихоньку засыпали. И снова проснулись. Малыш кричал. Без пяти пять. Вот видишь, — разозлился Пиноберг, Не надо было брать его на руки. Теперь он думает, что так будет всегда. Зарал, и мы бежим. Ягненок оставалась покорным ягненком. Она понимала, что мужчина, целый день работающий под хлыстом установленной нормы продаж, нервничает и злится. Она промолчала. Малыш орал. «Чудесно!» — язвительно сказал Пиноберг. «Не очень-то мне понятно, как я буду стоять за прилавком, бодрый как огурчик». Через некоторое время он взорвался. «А я ведь и так вот стоющих, чертов ребенок!» Ягненок молчала. Малыш орал. Пиннеберг ворочался, прислушивался. Он отметил, плач действительно жалобный. Конечно, он уже стыдливо признал, что нес чепуху, и ему стало стыдно перед Ягненком. Он лежит, злится на свою глупость, думает. Вот бы Ягненок первый что-нибудь сказала. Она ведь знает, как ему тяжело признавать свою неправоту. — Дорогой, тебе не кажется, что у него жар? — Не обратил внимания, — буркнул Пиннеберг. — У него такие красные щечки. Это от крика. «Нет же, он весь в пятнах. Может, он заболел?» «С чего бы ему болеть?» — спросил Пиноберг. Но теперь дело приняло новый оборот, и он проворчал. «Ладно, включай свет. Все равно спать мы уже не будем». Они включили свет. Малыш снова оказался на маминых руках и мгновенно затих. Еще глоток чая и тишина. «Ну вот!» — разозлился Пиноберг. «Разве бывают болезни, которые проходят на руках у матери?» «Потрогай его ручки. Они такие горячие!» «Ерунда!» Пиноберг был не в духе. — Это открика. Попробуй сама так поори. Тебя можно будет выжимать. Но ручки действительно очень горячие. Думаю, малыш заболел. Пиннеберг потрогал ручки и был вынужден не хотя согласиться. — Да, действительно горячие. Может, у него температура? Жаль, у нас нет градусника. Сколько раз собирались купить, но денег у нас... — Да, — кивнул ягненок. — У него жар. — Дадим еще чаю? — спросил Пиноберг. Нет, только желудок переполним. Все равно не верю, что у него что-то болит, снова вырвалось у Пинеберга. Он притворяется, просто хочет, чтобы его носили на руках. Ну, дорогой, мы же никогда не носим его на руках по ночам. Ладно, смотри, положи его сейчас в кроватку, и он тут же заорет. Но, ягненок, положи его в кроватку, жестко повторил Пинберг. Пожалуйста, сделай мне одолжение. Положи его, вот увидишь. Ягненок посмотрела на мужа и покорно положила малыша. Выключать свет на этот раз не пришлось. Малыш. Тут же заорал. — Вот видишь! — ликовал Пиннеберг. — А теперь возьми его. Увидишь, он сразу замолчит. Ягненок снова взяла малыша. Муж ждал. Малыш не успокоился. Пиннеберг остолбенел. Малыш орал. — Вот видишь! — раздраженно цокнул он. — Теперь мы его совсем разбаловали. Что же теперь нужно сделать для его величества? — Ему больно, — мягко сказал ягненок. Она качала ребенка, и он то затихал, то снова заходился в рыданиях. «Дорогой, сделай мне одолжение, ложись в постель, может, еще поспишь немного». «Ни за что!» «Пожалуйста, дорогой, мне будет спокойнее, если ты поспишь. Я утром могу прилечь, а тебе надо быть бодрым». Пеннеберг посмотрел на нее, подумал, а потом похлопал ее по плечу. «Ладно, ягненок, я лягу, но сразу позови, если что». Но поспать не вышло. Они по очереди носили его на руках, пели, качали, ничего. Иногда крик переходил в усталое хныканье, потом снова усиливался. Мать и отец склоняются над сыном и смотрят друг на друга. «Это ужасно», — сказал Пенненберг. «Как он мучается? Где же справедливость? Такой кроха и такие страдания!» «Я даже не могу ничем ему помочь», — вдруг воскликнула ягненок, прижимая малыша к себе. «Мой малыш, мой милый, неужели я ничего не могу для тебя сделать?» Малыш продолжал плакать. «Что с ним?» пробормотал Пинеберг. Он же не может сказать, даже показать, где болит. Малыш, покажи маме, где болит, где? Мы просто дураки, зло сказал Пинеберг. Ничего не знаем. Может, могли бы помочь, если бы хоть немного разбирались в детях. И некого даже спросить. Я пойду за врачом. Пинеберг тут же принялся натягивать брюки. У тебя же нет квитанции из больничной кассы. Пусть приходят без нее, потом оформлю. В пять утра никто не придет, услышат больничные кассы, скажут, подождет до утра. — Он обязан прийти. — Дорогой, если ты врачай сюда, на этот чердак, по этой ужасной лестнице, будет настоящий скандал. Он еще донесет, что мы тут живем. Да он и не полезет по лестнице. Подумает, ты его обманываешь. Пиннеберг сел на край кровати, мрачно глядя на Ягненка. — Да, ты права. — Ну и влипли мы с тобой, фрау Пинеберг. Никогда не думал, что так будет. — Ах, брось, — сказал Ягненок. — Не расстраивайся. Это сейчас ты все видишь во мрачном свете. Но потом-то все будет хорошо. Потому что мы ничто, сказал Пинеберг. Мы одиноки. И другие маленькие люди, такие же, как мы, тоже одни. Каждый что-то из себя воображает. Будь мы хоть рабочими, они хоть называют друг друга товарищами и помогают. Да и брось, сказал ягненок, — если вспомнить, что рассказывал мой отец и что он пережил. Да, конечно, сказал Пинеберг. Я знаю, быть рабочим тоже не сахар. Но им хоть позволено жить как свиньям. А мы служащие. «Все же мы кое-что из себя представляем, мы же лучше!» А малыш все плакал, и они смотрели в окно, где уже всходило солнце, и становилось совсем светло. Они увидели друг друга бледными, усталыми. «Милый мой!» — улыбнулась ягненок. «Милая моя!» — отозвался Пиннеберг и взял ее за руку. «Все не так уж плохо. Не так уж плохо, пока мы вместе». И они снова стали ходить туда-сюда по комнате, по очереди качая малыша. — Не знаю, дать ему грудь или нет, — сказал ягненок. — Вдруг у него что-то с желудком. — Да уж, — отчаялся Пиннеберг. — Что же делать? Уже почти шесть. — Придумала, — вдруг воскликнула ягненок. — Ровно в семь ты сбегаешь в женскую консультацию. Это же всего в десяти минутах от нас, и попросишь, чтобы ко мне пришла медсестра. — Да, это может сработать, — кивнул он. — И к Мандуле успею вовремя. — А пока пусть поголодает, голод никогда не вредит. Ровно в 7 утра бледный молодой человек с плохо завязанным галстуком бродил по зданию женской консультации. Повсюду таблички, приемные часы такие-то. Сейчас были явно неприемные. Он колебался. Ягненок, конечно, ждет, но нельзя же злить медсестер. Может, они еще спят? Что же делать? Мимо прошла дама, спускалась по лестнице, чем-то напомнив нот нагель из бассейна. Такая же пожилая, полная еврейка. Не выглядит доброй. — подумал Пиннеберг. — Не буду спрашивать, все равно она не имеет сестра. Дама спускалась на этаж ниже, но вдруг остановилась и пыхтя поднялась обратно. Она остановилась перед Пиннебергом, разглядывая его. — Ну, молодой отец, — сказала она, — что случилось? И улыбнулась. Она назвала его молодым отцом и улыбнулась. — Вот же оно, боже, какая она добрая! Вдруг он понял, у некоторых людей все-таки есть чуткость и доброе сердце. Например, это пожилая еврейка-соцработница. Сколько тысяч отцов уже маялись здесь, на этой самой лестнице? Он рассказал ей все, и она, понимающе кивала. «Да, да». Потом она открыла какую-то дверь и позвала. «Элла, Марта, Ханна!» Появились девушки. «Пусть одна из вас сразу сходит с молодым отцом, хорошо? Ребенок болеет, а не беспокоится». Полная дама кивнула Пинобергу. «Не переживайте, все будет хорошо». И спустилась вниз. Вскоре пришла сестра. — Ну, пойдемте. По дороге он повторил свой рассказ, и медсестра тоже понимаю, кивала. — Думаю, все не так страшно. Сейчас посмотрим. Хорошо, когда приходит знающий человек. И даже страх перед лестницей оказался напрасным. Сестра лишь пожала плечами. — Ну и гнездо у вас. Полезайте вперед, а я прямиком за вами. И действительно полезла, крепко схватив свою кожаную сумку. Ягненок и медсестра тихо разговаривали, осматривая малыша, который теперь, конечно, был тих. Вдруг ягненок крикнула мужу. «Дорогой, может, ты уже побежишь? Уже пора в магазин!» Он пробурчал. «Нет, побуду еще. Вдруг нужно будет что-то принести». Они развернули пеленки. Малыш все еще лежал спокойно. Измерили температуру. Нет, температуры нет, только совсем чуть-чуть повышена. Наконец они поднесли малыша к окну, открыли ротик, Сестра тихо что-то сказала, и ягненок тут же заглянул ему в рот. — Дорогой, дорогой, иди скорее, у нашего малыша прорезался первый зуб. Пинеберг подошел. Заглянул в маленький розовый ротик. Ягненок показывала пальцем. И вот оно. Маленькое покраснение, легкая припухлость, и в ней что-то острое как будто. — Как будто рыбья кость, — подумал Пинеберг, Но не сказал. Женщины смотрели на него так выжидающе. — Угу, — наконец сказал он. «Значит, все в порядке, первый зуб?» Через некоторое время задумчиво спросил. «А сколько их всего будет?» «Двадцать», — сказала сестра. «Так много!» — сказал Пинеберг. «И он все время будет так орать?» «Бывает по-разному», — утешила сестра. «Не все дети орут при каждом зубе». «Ну ладно», — сказал Пинеберг. «Если знать, в чем дело...» И вдруг рассмеялся. На душе было радостно и грустно одновременно, будто в его жизни произошло что-то очень важное. — Спасибо, сестра, — кивнул он. — Большое вам спасибо. Мы же ничего в этом не понимаем. — Ягненок, дай ему скорее грудь. Наверное, он голодный, а мне надо мчаться в магазин. — Ну, пока, сестра. До свидания, ягненок. Будь здоров, малыш. И убежал.